Клайв Баркер Книга крови Часть 6. Последняя иллюзия То, что произошло потом, когда иллюзионист, загипнотизировав сидевшего в клетке тигра, потянул за шнур с кисточкой на конце и обрушил на голову зверя дюжину Шпак. Стало предметом яростных споров поначалу в театральном баре, а по окончании выступления с ванна на тротуаре 51-й улицы у выхода из театра. Одни уверяли, что успели заметить, как пол клетки разошелся в стороны, и за те доли секунды, когда взоры публики приковало стремительное падение шпаг, тигры быстро увели а его место за лакированными прутьями решетки заняла женщина в красном платье. Другие не соглашались. Начнем с того, твердили они, что зверя в клетке вообще не было. Эффект присутствия тигра создавал элементарный проектор. И в тот момент, когда скрытый механизм поднял в клетку женщину в красном, проектор выключили. Разумеется, все проделали тонко, И настолько быстро, что уловить хитрость способны лишь скептики с прекрасной реакцией. Ну, а как же шпаги? Загадка трюка в мгновение ока, обратившего летящую сталь в порхающие лепестки роз, еще сильнее подхлестнула споры. Предлагались всевозможные объяснения, от самых прозаических до самых сложных, и едва ли не каждый из покинувших театр имел собственную теорию публика разошлась и разъехалась, перенеся яростные дебаты в квартиры и рестораны Нью-Йорка. Иллюзион с ванна подарил зрителям двойную радость. Во-первых, сам трюк – захватывающий момент, когда ощущение невозможности витает в воздухе или, по крайней мере, поднимается на цепочки. А когда этот момент проходил, в действие вступала логика – «Каким образом вы все это делаете, мистер Сван?» — пылко спросила Барбара Бернштейн. «Магия!» — отвечал Сван. Он пригласил ее за кулисы, осмотреть клетку тигра и лично убедиться в отсутствии каких-либо специальных приспособлений. Жульничество не обнаружилось. Также внимательно Барбара изучила и другой реквизит. Шпаги — стальные и смертоносные, и лепестки роз — нежные и ароматная? — Разумеется, магия. Ну, а на самом деле? Она потянулась к нему. — Поверьте, я умею хранить тайны. Ни одна живая душа. Ответом ей была неторопливая улыбка. — О, понимаю, — отозвалась она. — Сейчас вы скажете, что связаны клятвой. — Совершенно верно, — кивнул Сван. И вам запрещено разглашать профессиональные секреты. — Моя задача — доставлять людям удовольствие, — сказал он. — Мне это не удалось. — Нет, что вы! — без раздумий воскликнула она. — Все только и говорят, что о вашем шоу вы сенсация Нью-Йорка. — О, ставьте! — запротестовал он. «Правда, правда, я знаю людей, на все готовых ради того, чтобы попасть на ваше представление. А мне так повезло, экскурсия с вами за кулисы, все будут завидовать». «Я очень рад», — сказал он, — и коснулся ее лица. Она явно ждала этого. Еще один повод для гордости. Ее соблазнял человек, которого театральные критики окрестили «манхэттенским» «Магом?» «Я хочу вас», — прошептал он. «Прямо здесь?» «Нет», — проговорил он. «Лучше там, где не будут подслушивать тигры». Барбара рассмеялась. Она предпочитала любовников. Лет на двадцать моложе свана. Иллюзионист, как кто-то верно подметил, напоминал человека, скорбящего по самому себе. «Однако...» Его легкое прикосновение таило столько нежности и такта, сколько ни один на свете юноша не сумел бы ей подарить. Барбару волновал привкус распада, скрытый под маской безупречного джентльмена. Сван был опасным человеком. Если она его отвергнет, второго такого в ее жизни не будет. «Мы можем поехать в отель», — предложила она. «Неплохая мысль». — ответил он. В ее глазах мелькнуло сомнение. — А как же ваша жена нас могут увидеть? Он взял ее руку в свою. — Тогда давайте станем невидимыми. — Я серьезно. — И я серьезно, — твердо сказал он. — Видеть не значит верить. Это краеугольный камень моей профессии. В ее взгляде не прибавилось уверенности. — Если кто-то нас узнает... «Я смогу убедить его в том, что ему померещилось». Барбара улыбнулась его словам, и он поцеловал ее. Она пылко ответила. «Восхитительно!» — проговорил он, когда их губы разомкнулись. «Пойдемте, пока тигры не начали сплетничать». Он повел ее вокруг сцены. К уборке еще не приступили, и подмостки были усыпаны лепестками и бутонами роз. Сван отпустил ее ладонь и направился туда, где лежали цветы. Очарованная этим жестом Барбара наблюдала, как он наклонился, чтобы поднять с пола бутон. В то самое мгновение, когда Сван должен был выпрямиться, что-то вверху, прямо над ним, привлекло ее внимание. Подняв голову, Барбара увидела устремившийся вниз серебристый клинышек. Она не успела предостеречь иллюзиониста. Шпага оказалась быстрее языка. В последний миг Сван вроде бы почуял опасность и оглянулся с бутоном розы в руке, но тут острия коснулась его спины. Движущая сила вогнала шпагу в тело по рукоять. Из груди хлынула кровь, выплескиваясь на пол. Не проронив ни звука Сван, упал ничком и от удара сцену. Клинок вышел из его спины на две трети. Барбара чуть не закричала, но ее внимание отвлек звук за спиной, из-за кулис, где был в беспорядке сложен реквизит иллюзиониста. Глухой рык, вне всяких сомнений, тигриной. Она замерла. Говорят, существует какой-то способ остановить взглядом сбежавшего из клетки тигра. Но Барбаре, родившейся и выросшей на Манхэттене, Он не был известен. «Сван?» — позвала она, все еще надеясь, что происходящее причудливый фокус, исполненный персонально в ее честь. «Сван, пожалуйста, встаньте!» Но иллюзионист недвижимо лежал там, где упал, а из-под него растекалась темная лужа. «Если это шутка!» — вспылила Барбара, — «то дурацкая!» Не дождавшись ответа, она попыталась изменить тактику. — Сван, милый, ну хватит. Пойдем же, прошу вас. Из темноты за ее спиной опять донесся рык. Как же не хотелось ей поворачиваться и выяснять, где затаился тигр. Еще меньше она хотела, чтобы зверь прыгнул на нее. Барбара осторожно оглянулась. За Закулисное пространство съела темнота и тигра видно не было, однако его было слышно. Его поступь, его ворчание. Потихоньку, шаг за шагом, она начала пятиться к авансцене. От зрительного зала Барбару отделял опущенный занавес, под которым она надеялась проползти, прежде чем тигр до нее доберется. Как только ее руки коснулись плотной тяжелой ткани, Одна из закулисных теней потеряла свою двусмысленность и обрела четкий обрис зверя. Он не был красивым, каким казался за прутьями клетки. Он был огромным, смертельно опасным и голодным. Барбара опустилась на корточки и потянулась к кромке занавеса. Она никак не ожидала, что ткань окажется такой тяжелой, и все же ей удалось протиснуться Под занавесом наполовину, когда прижатыми к доскам сцены ладонями и щекой она почувствовала, тигр прыгнул. В следующее мгновение на ее оголенную открытым платьем спину плеснуло жаркое дыхание. Барбара закричала, когда тигр вогнал когти обеих лап в ее тело и потянул добычу горячей пасти. Даже после этого Барбара не сдалась. Она яростно пинала зверя, обеими руками выдирала полные пригоршни шерсти из его шкуры. Она обрушила шквал ударов на его морду. Увы, перед его мощью любое сопротивление было бесполезно. Барбара отчаянно старалась, но ни на секунду не остановила зверя. Одним небрежным ударом лапы он разорвал ее тело, вспоров живот. К счастью для Барбары, с этой первой раной Все ее ощущения утратили реальность и сосредоточились на нелепых вымыслах. Ей вдруг почудилось, что откуда-то несутся аплодисменты и одобрительно ревет огромная аудитория, а из ее растерзанного тела хлещет не кровь, но фонтаны искрящегося света. Агония нервных окончаний происходила где-то вне ее, и даже когда тигр разорвал тело Барбары на три или четыре части, Ее откатившаяся по сцене голова наблюдала за тем, как зверь рвет туловище, жадно отгрызает и глотает конечности. В угасающем сознании женщины мерцал один вопрос. Как же так может быть, что ее глаза все еще способны наблюдать эту последнюю трапезу? И единственным ответом было слово «сванна» — «магия». Именно об этом думала Барбара, о том, что это несомненная магия, когда тигр неторопливо и мягко подошел к голове и в один прием ее проглотил. Гарри Дамур с удовольствием сознавал, что обладает неплохой репутацией в некоем узком кругу людей. В этот тесный круг, увы, не входили его бывшая супруга, его кредиторы или те анонимные недоброжелатели, что регулярно заталкивали собачьи экскременты в щель почтубового ящика его офиса. Но женщина, с которой он сейчас говорил по телефону, ее голос так пропитался горем, будто она полгода плакала, не переставая, и вот-вот готова опять «разрыдаться», Эта женщина откуда-то знала Гарри таким, каким он знал себя сам. — Мне нужна ваша помощь, мистер Дамур, очень, очень. — Я крайне занят. У меня несколько срочных дел, — ответил он. — А не могли бы вы подъехать ко мне в офис? — Мне не выйти из дому, — сказала женщина. — Я все объясню. Прошу вас, приезжайте, пожалуйста. Она крайне... Заинтриговала его, но его на самом деле ждали неотложные дела, и одно из них грозило обернуться братоубийством, если он не найдет решения. Гарри посоветовал женщине обратиться к кому-нибудь другому. — Я не могу обратиться никому другому, — продолжала настаивать женщина. — Но почему именно я? — Я читала о вас, о случае в Бруклине. Упоминание о том блистательном провале — не лучший способ добиться согласия, — подумал Гарри. Но, безусловно, оно привлекло его внимание. Происшествие на Уиков-стрит началось невинно. Муж нанял его проследить за неверной женой и закончилось полным безумием на верхнем этаже дома Ломоксов. Когда завершился подсчет тел и выживших служителей культа увезли, Он остался один на один с поселившимся в душе страхом перед лестницами, и вопросов было гораздо больше, чем ответов. Он не любил, когда ему напоминали о тех ужасах. — Мне не хотелось бы говорить о Бруклине, — произнес он. — Простите, — проговорила женщина, — но мне необходима помощь того, кто имел в своей практике случай необъяснимое. Она на мгновение умолкла. Гарри слышал ее дыхание, легкое, но неровное. «Прошу вас», — попросила она. Во время повисшей паузы, когда оба молчали и звучал лишь ее страх, Гарри решил, каким будет его ответ. «Я приеду», — сказал он. «Я вам очень благодарна», — отозвалась женщина, — Я живу на Восточной, 61-й. Он записал подробный адрес. Прошу вас, приезжайте скорее. И повесило трубку. Гарри сделал несколько телефонных звонков в тщетной попытке умиротворить двоих своих самых беспокойных клиентов. Затем надел пиджак, закрыл кабинет и стал спускаться по лестнице. На нижней площадке он поморщился от едкого неприятного запаха. У самой двери встретил Чаплина, консьержа, поднимавшегося из подвала. «Чем это пахнет?» — спросил Гарри. Дезинфекции. а «А, по-моему, кошачьей мочой», — возразил Гарри. «Сделайте что-нибудь, хорошо? Мне дорога моя репутация». И он ушел, оставив за спиной смех консьержа. Здание из бурого песчаника на восточной 61 первой улице сохранило первозданный вид. С отвратительным привкусом во рту, вспотевший и мрачный, Гарри стоял на выдроенной ступеньке крыльца и чувствовал себя полным неряхой. Выражение лица мужчины, открывшего дверь, не развеяло этого ощущения. — Вы кому? — поинтересовался мужчина. — Меня зовут Гарри Дамур, — представился он. «Мне звонили». Мужчина кивнул и без энтузиазма проговорил «Заходите». В доме было прохладнее, чем на улице, и ароматы другие. От запаха духов резало глаза. Вдоль по коридору Гарри проследовал за унылой физиономией в большую комнату. Там, у противоположной стены... Отделенная от вошедших восточным ковром, в немыслимую вязь его яркого рисунка было вплетено все, кроме ценника. Сидела вдова. Трауры слезы не шли ей. Поднявшись навстречу мужчинам, она подала руку. «Мистер Дамур?» «Да». «Валентин приготовит вам выпить, если желаете». «Будьте добры, молока, если можно». Уже час его донимал желудок, кажется, с того самого момента, как она упомянула Уиков-стрит. Валентин отправился за питьем. Он все время сверлил Гарри бусинками глаз. — Кто-то умер, — предположил Гарри, когда Валентин вышел. — Умер, — снова усаживаясь, подтвердила вдова. Следуя ее приглашающему жесту, он опустился напротив на диван, заваленный таким количеством подушек и подушечек, что хватило бы на целый гарем. Мой муж. Простите, печально. Некогда печалиться, сказала она, каждым взглядом и каждым движением отрекаясь от своих слов, а он втайне порадовался ее горю. Вуаль слез и усталости затуманила слишком яркую красоту. Доведись ему увидеть эту красоту во всем блеске, а не имел бы от восхищения. Мне сообщили, что муж погиб в результате несчастного случая, заговорила она, а я убеждена, что это не так. — Вы не могли бы... Как ваше имя? — Упростите, моя фамилия Сван, мистер Дамур. «Доротея Сван, возможно, вы слышали о моем муже?» «Фокусник». «Иллюзионист», — поправила она. «Я читал об этом трагическом происшествии. Вам не приходилось бывать на его представлениях?» Гарри покачал головой. «Мне, Бродвей, непосредством, миссис Сван. Сначала его гастролей минуло всего три месяца, и в сентябре мы собирались возвращаться». — Возвращаться? — В Гамбург, — уточнила она. — Не люблю я Нью-Йорк, жаркий, душный город и жестокий. — Не вините Нью-Йорк, город ни при чем. — Возможно, и так, — кивнула она. — Наверное, то, что случилось со Сваном, должно было произойти здесь или где-то еще. Мне твердят, несчастный случай, несчастный случай, всего лишь несчастный случай. — Но вы так не считаете. Появился Валентин со стаканом молока, поставил его на стол перед Гарри и собрался уходить, как Доротея попросила. — Валентин. — Письмо. Он взглянул на нее довольно странно, будто она сказала что-то непристойное. — Письмо. — твердо повторила она. Валентин удалился. — Вы говорили, что... — нахмурилась она. — О несчастном случае. — А, да. Мы прожили со сванном семь с половиной лет, и я научилась понимать мужа так, как никто другой в его жизни. Я научилась чувствовать, когда ему хочется, чтобы я была рядом, а когда нет. Когда ему этого не хотелось, я удалялась и оставляла мужа наедине с его тайнами. Поверьте мне, это был гений, величайший иллюзионист со времен Гудиния. Вот как? Порой мне казалось чудом то, что он позволил мне войти в его жизнь. Гарри чуть не сказал, что Сван был бы безумцем, откажись он от этого, но счел подобный комментарий неуместным. Ей сейчас было не до лести, да она в лести и не нуждалась. Нуждалась она в одном, в живом муже. — Теперь же мне кажется, что я совсем его не знала, — продолжила она. «Не понимала его. Может, это еще один фокус? Еще немного магии?» «Пару минут назад я назвал его фокусником», — напомнил Гарри. «А вы поправили меня?» «Да, поправила». Подняв на Гарри извиняющийся взгляд, вдова признала его правоту. «Простите. Сван меня приучил. Он терпеть не мог, когда его называли фокусником». Говорил, что это слово годится для артистов цирка, а он таковым не был. Муж часто называл себя великим притворщиком, — сказала она. И улыбнулась своим мыслям. Опять появился Валентин. Его скорбный облик по-прежнему источал подозрительность. Он принес письмо, и явно не желал с ним расставаться. Дороте ей пришлось встать пересечь комнату и взять конверт из его рук. «Думаете, так надо?» — спросил Валентин. «Да», — ответила она. Развернувшись на каблуках, он проворно удалился. «Валентин убит горем», — повернулась она к Гарри. «Простите его резкость. С самого начала карьеры с Ванна он находился рядом с ним и, наверное, любил его не меньше, чем я». Доротея вытянула из конверта письмо. Бумага была желтоватой и воздушно-тонкой, как газовая косынка. «Через несколько часов после смерти мужа мне передали вот это», — объяснила она. «Я вскрыла. Пожалуй, вам следует прочесть». Она протянула горе листок. Почерк выдавал человека независимого и цельного. «Доротея», — писал Сван, — Если ты читаешь эти строки, значит, меня уже нет в живых. Тебе известно, как мало значения я придавал снам, предчувствиям и тому подобному. Однако в последние несколько дней странные мысли закрались в мою голову и пробудили подозрение о том, что смерть моя совсем рядом. Если я прав, так и быть, ничем тут не поможешь». Не теряй времени и не пытайся выяснить, отчего и почему. Теперь слишком поздно. Просто знай, я люблю тебя и любил всегда. Прости меня за те несчастья, что я приносил тебе прежде и принес теперь. Над этим я невластен. Ниже в письме ты найдешь инструкции о том, как распорядиться моим телом. Прошу тебя твердо придерживаться их, пусть никто не пытается убедить тебя поступить вопреки моей воле. Я прошу тебя позаботиться о том, чтобы мое тело оставалось под надзором ночь и день, пока меня не кремируют. Не пытайся вывести мои останки в Европу. Кремировать меня надо только здесь и как можно скорее, а пепел бросить... Выст, Ривер. Родная моя, я боюсь не страшных снов и не того, что может случиться со мной в этой жизни. Я боюсь того, что мои враги готовы совершать после моей смерти. Ты знаешь, на что они способны. Дождутся момента, когда ты будешь не в силах постоять за себя и начнут тебя топтать. Слишком долго и сложно объяснять, в чем дело. Поэтому я просто доверяю тебе сделать все так, как я сказал. Не устану повторять. Я люблю тебя и очень надеюсь, что ты никогда не получишь это письмо. Обожающий тебя, Сван. Прощальное письмо прокомментировал Дамур, перечитав дважды. Затем сложил листок и вернул вдове. — Я бы попросила вас побыть с ним, — заговорила она. — Бдение у тела, если хотите. Всего лишь до того момента, когда с юридическими формальностями будет покончено, я смогу заняться приготовлениями кремации. Много времени не потребуется, мой адвокат уже работает над этим. Повторю свой вопрос. — Почему именно я? Она отвела глаза. Муж пишет, что никогда не был суеверным. Но я суеверна, и я верю в приметы, предзнаменования, предчувствие, Последние несколько дней перед его гибелью меня не оставляло странное ощущение, будто за нами следят. — Вы, полагаете, его убили? Она задумалась над его словами, затем ответила. — Ну, я не верю в несчастный случай. Враги, о которых он упоминает, он был великим человеком, и завистников хватало. «Профессиональная зависть? И вы считаете ее мотивом для убийства?» «Мотивом может стать что угодно, не так ли?» сказала она. «Порой людей убивают за красивые глаза». Гарри поразился. «Двадцать лет его жизни ушло на то, чтобы понять, как много событий происходит из-за капризов случая, а она говорила об этом с обыденной рассудительностью». — Где ваш муж? — спросил он. — Наверху, — сообщила она. Мне пришлось привести тело сюда, чтобы я могла за ним приглядывать. Хоть я и не понимаю, что происходит, однако последнюю волю супруга выполню. Гарри кивнул. — Сван был моей жизнью, — мягко добавила она. — Словно ни о чем. И обо всем.